Глава сто пятьдесят четвертая. И все-таки ботинки ступили на линолеум, в нос ударил сладковато острый запах асептики. На кровати, подпертый двумя подушками, сидел старик, нос крюком, словно цеплялся за воздух, удерживая его обладателя в сидячем положении. Белый как полотно, черные круги вокруг ввалившихся глаз, необычный зигзаг на температурном листе. Зачем они по напрасно беспокоили себя? Они разговаривали ни о чём. Вот аргентинский друг оказался свидетелем несчастного случая, а французский друг-художник манчист. Все больницы без исключения мерзость. Морелли, да, писатель. Не может быть, сказал Этьен. Почему не может быть? Весь тираж как камень в воду, плюп, как теперь узнаешь? Морелли не счёл за труд рассказать им, что всего было продано и подарено 400 экземпляров. Да, два в Новой Зеландии трогательная подробность. Оливейра дрожащей рукой достал сигарету и посмотрел на сиделку. Та утвердительно кивнула и вышла, оставив их между двумя пожелтевшими ширмами. Они сели у изножья постели, подобрав прежде тетради и свёрнутые в трубочку бумаги. Если бы нам попалось в газетах сообщение, сказал Атьем. Было в Фигаро, сказал Морелле, под телеграммой о мерзком снежном человеке. Подумать только, прошептал наконец Аливейра. А с другой стороны, может и к лучшему. А то бы набежал сюда толстозадах старух за автографами с альбомами и домашними желе в баночках из ревенья, сказал Морелли. Самое вкусное. Но может к лучшему, что не придут. А мы, вставил Аливейра, по-настоящему озабоченный, если и мы вам в тягость, только скажите. Ещё будет в случае ТД и ТП, вы понимаете, что я имею в виду? Вы пришли ко мне, не зная кто я. И я считаю, что вам стоит побыть тут немного. Палата спокойная, самый большой крикун замолчал сегодня ночью в 2 часа. И ширма замечательная, это доктор позаботился, он видел, как я писал. Вообще-то он запретил мне работать, на сиделки поставили ширмы, и никто меня не донимает. Когда вы сможете вернуться домой? Никогда, сказал Морелли. Мои кости, ребятки, останутся здесь чепуха, почтительно сказал Итхен. Теперь это дело времени, но я себя чувствую хорошо и проблемы с консьержкой больше нет. Никто не приносит мне писем даже из Новой Зеландии, а марки там такие красивые. Когда выходит в свет мёртворождённая книга, единственный результат от неё немногочисленные, но верные корреспонденты. Сеньоры из Новой Зеландии, парнишка из Шеффилда, Маленькая франкмасонская организация. Члены ее испытывают острое удовольствие от того, что посвященных мало. Но теперь действительно. Мне даже в голову не приходило написать вам, сказал Оливейра. Мы с друзьями знаем ваше творчество, но представляется нам таким. Я не стану говорить лишних слов. Думаю, вы прекрасно понимаете. Мы ночи на пролет обсуждали, спорили и думать не думали, что вы можете быть в Париже. До прошлого года я жил в Верзоне. Приехал в Париж порыться в библиотеках. В Верзон, конечно, издателю велено было не давать моего адреса. Не знаю даже, как его раздобыли мои немногочисленные почитатели. Очень спина болит у меня, ребятки. Вы хотите, чтобы мы ушли, сказал Рональд. Ну, ничего, мы можем прийти завтра. А на у меня будет болеть и без вас, сказал Морелли. Давайте покурим, воспользуемся случаем, что мне запретили. Надо было находить язык обыкновенный, а не литературный. Когда мимо скользила сиделка, Морелли с дьявольской ловкостью совал окурок в рот и смотрел на Оливейру с таким видом, будто это мальчишка вырядился стариком одно удовольствие. Исходя от части из основных идей из Ры Паунда, Однако без его педантизма и путаницы второстепенных символов и основополагающих величин, тридцать восемь и две, тридцать семь и пять, тридцать восемь и три рентген неразборчиво и узнать, при том, что очень немногие могли приблизиться к этим попыткам, не веря в них, новую литературную игру Бениссимо. Примечание. Прекрасный итальянский конец. Примечания. Беда лишь. Столько вы еще не хватало, а он умрет, не окончив игры. Двадцать пятая партия, черные сдаются, сказал Моррель и откинул голову назад, и вдруг показался совсем дряхлым. А жаль, партия складывалась интересно, правда ли, что есть индийские шахматы по шестьдесят фигур с каждой стороны? Вполне вероятно, сказала Левиера, бесконечная партия. Выигрывает тот, кто захватит центр. Там в его руках, оказывается, все возможности. Противнику не имеет смысла продолжать игру. Но центр может находиться в какой-нибудь боковой клетке или вообще вне доски, или в кармане жилетки. Снова образы, сказал Морелле. Как трудно без них обходиться, они красивы. Женщины разума, честное слово. Как бы мне хотелось лучше понять Малорма. Понятие отсутствия и молчания у него не просто крайнее средство, а метафизический ампас. Примечание. Тут пик французский. Конец примечания. Однажды в Хересе де ла Франтера я слышал, как в 20 м от меня выстрелила пушка, и открыл ещё один смысл тишины. А собаки, которые слышат неслышный нашему уху свист, Вы художник, я полагаю. Руки двигались сами по себе, собирая листки, разглаживая смятые страницы. Время от времени Морелли, не переставая говорить, окидывал взглядом страничку и присоединял её к тем, что были сколоты скрепкой. Раз за два он вынимал из кармана карандаш и нумеровал страницу. А вы, я полагаю, пишете. Нет, сказала Аливира. Как писать? Для этого надо быть уверенным, по крайней мере, что ты жил. Существование предшествует сущности, сказал, улыбаясь Морелле. Пожалуй, однако, в моём случае это не совсем так. Вы устали, сказал Иен. Пошли, Арасио. Ты, если начнёшь говорить, я его знаю, сеньор, он ужасный. А Морелли всё улыбался и собирал странички, проглядывал, что-то находил в них, сравнивал. Он опустился немного пониже, чтобы удобнее опираться головой о подушку, а Левейро поднялся. Это ключ от квартиры, сказал Марелла. Я был бы рад, честное слово. Мы там все перепутаем, сказала Левейро. Нет, это не так трудно, как кажется. Вам помогут сами папки. У меня есть своя система из цветов, цифр и букв. Только посмотришь и все понятно. Вот, например, эти странички идут в синюю папку. Она лежит в той части, которую я называю морем. Но это так игра, чтобы лучше понимать, что к чему. Номер пятьдесят два, значит, нужно просто положить ее на место между номерами пятьдесят один и пятьдесят три. Цифры арабские, самая легкая нумерация в мире. Но вы сможете сделать это сами через несколько дней, сказал Тиен. Я плохо сплю, тоже как бы выпал из папки. Так помогите мне раз уж вы пришли. Положите всё это на своё место, и мне здесь станет хорошо. Больница замечательная. Этьен посмотрел на Оливейро, Оливейро на Этьена и так далее. Вполне понятное удивление, такая честь ничем не заслуженная. А потом всё запечатаете и отошлёте к Паку, издателю авангардистской литературы на улицу Арберсек. А вы знаете, что паку аккадское имя Гермеса мне всегда казалось, впрочем, поговорим об этом в следующий раз. Вы не боитесь, что мы так всё запутаем, сказала Ливейра, что потом никто не разберётся. В первом томе у вас были сложные места, мы с ним спорили часами, думали, может, в типографии перепутали тексты. Это не имеет никакого значения, сказал Морелли. Мою книгу каждый может читать, как ему вздумается. Liber fulguralis. Примечание. Книга гадания по молниям. Латынь конец примечания. Мантические листы и так далее. Я просто расплагаю их так, как бы мне хотелось прочитать. Но даже если всё и перепутается, кто знает, может, тогда ты -то и выйдет замечательная книга. Но это будет шутка Гермеса Паку, крылатого мостака по части приманок и плутней. Вам нравятся эти слова? Нет, сказала Аливера. Ни мостак, ни плутня, довольно истасканные слова. Будьте осторожны, сказал Морелли, закрывая глаза. Все мы бьёмся в поисках чистоты, надрываемся, пытаясь поражнить прокисший бурдюки. Однажды Хассе Бергамен чуть не умер, когда я позволил себе распотрошить у него две страницы, доказывая, что а, посиму осторожно, друзья, может статься то, что мы называем чистотой. Квадрат Малевича, сказал Итьян. Эко. Скажем иначе, надо подумать и о Гермесе, дать ему порезвиться. Заберите и приведите это всё в порядок, раз уж вы ко мне пришли. Глядишь, и я выберусь отсюда и тоже смогу бросить взгляд. Мы завтра снова придём, если хотите. Хорошо. Но к завтра я, наверное, напишу новое. Я сведу вас с виду вас сума пастирегитесь. Дайте-ка мне сигарету. Этьен протянул ему пачку Глуас, Оливейра держал ключ в руке и не знал, что сказать. Всё не так. Этого не должно было случиться сегодня. Нелепая шахматная партия с 60 фигурами, ненужная радость в разгар глубочайшей печали. Надо бы отмахнуться от неё, как от мухи, и выбрать печаль. А между тем единственное, что он держал в руках, это ключ к радости, один шаг до того, чем он восхищался, и что было ему необходимо, ключ, который открывал дверь Морелли, дверь в мир Морелли и посреди этой радости чувствовать себя грустным и грязным, с усталой кожей и гноящимися глазами, пахнущим бессонной ночью и виноватостью, что кого-то уже нет и не пришло ещё время, чтобы понять Хорошо ли ты поступал или не поступал все эти дни и различить всхлипывание маги и стук в потолок, снова вытерпить сегущий по лицу холодный дождь и рассвет над Пон-Мари, горькую отрыжку от вина, перемешанного с княей с водкой и опять с вином, и насщупать в кармане руку не свою, а ракомадура и кусочек ночи обслюнявленный весь в мокрых пеленках. Как она запоздала эта радость! А может, пришла слишком рано и пока ещё не заслужено. А значит, может быть wie leicht, maybe, forse, peut-être. Примечание. Может быть, немецкий, английский, итальянский, французский. Конец примечания. Ах, какое же дерьмо. Какое дерьмо до завтра, маэстро. Дерьмо-дерьмом, бесконечное дерьмо. Да, в часы посещения. Дерьмо повсюду, им заляплено все и лицо, и мир, мир из дерьма. Мы перенесем ему фрукты. Архидерьмо на супердерьме, сверхдерьмом погоняется. Dans cet hôpital, Lennec découvrit l'osculation. Примечание: в этой больнице Леннек открыл аксултацию. Французский. Конец примечания. И, может быть, ещё. Ключ невыразимый образ, ключ. А может быть, всё-таки выйти на улицу с ключом в кармане? Может быть, всё-таки ключ Морелли, повернёшь ключ и войдёшь совсем в другое, может быть, всё-таки По сути говоря, эта встреча вроде посмертной, днём больше, днём меньше, сказал Этьен в кафе. "Ладно тебя", сказала Оливейра. "Плохо, если ты так настроен. Ну, да что говорить?" Извести Рональда и Перикова. Десять встречаемся в квартире старика. Плохое время, сказал Иттян. Консьержка нас не пустит. Оливье достал ключ, повертел его в солнечном луче и отдал Иттяну, так словно вместе с ключом сдавал город. В скобках глава восемьдесят пятая.